Возможно, если вы будете внутри кареты, они не заметят. Заодно возьмёте ориентиры, чтобы вы могли навещать меня без всех этих путешествий за город. Харган, который действительно намеривался взять ориентиры только Тайком, в очередной раз изумился бесстрашному нахальству собеседника. А ты не боишься, что я воспользуюсь ими для атаки? Король пожал плечами, поднимаясь.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 Напрасно. Король вдруг посерьёзнел, словно речь шла о чём-то важном. То есть я имею в виду, они не того боятся. Внешность далеко не самое страшное, что в вас есть. Как бы в подтверждение его слов, лошади захропели, заржали и заплясали на месте. Впрочем, когда пугающий пассажир скрылся в недрах кареты, немного успокоились и двинулись мерной рысью. Харган пребывал в некотором смятении,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 А в его восприятии со эстетической точки зрения у вас существует понятие красоты или физиологическая норма уже считается предела мечтаний существует только оно отличается от вашего и редко встречается в воплоции Разговор явно уходил куда-то не туда, и демон решил сменить тему. Далеко ехать? Не очень. А что не так с порталами, что вам потребовалось сверять карту? Подозреваю, что мне подсунули фальшивую. Это интуитивное подозрение или обнаружились фактические несоответствия? Не слишком ли много вопросов ты задаёшь? Выберите тему для беседы сами. Возможно, у вас есть ко мне какие-либо вопросы? Есть, злорадно хмыкнул самостник. Например, подробный план твоего дворца и расположение охраны. Всё это будет в вашем полном распоряжении, как только мы достигнем согласия по основному вопросу наших переговоров. Невозмутимо ответил Шеллар, и неясно было, то ли он не уловил издевательского подтекста вопроса, то ли ответ был настолько же издевательским. И дворец, и охрана, и казна, и даже Камилла. Ты собираешься подарить мне одну из своих женщин? Это действительно было смешно. Как будто не понимает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 Простите. Я полагал, что вас не интересуют их мотивы. Мне даже в голову не приходило, что вы нуждаетесь в чём-то большем, чем просто секс. Судя по тому, с какой лёгкостью и жестокостью вы насилуете и убиваете, трудно предположить, будто вас привлекают возвышенные чувства. Согласен, продажная любовь безнравственна, но на мой взгляд, всё же нравственнее чем насилие. С чего ты взял, что меня беспокоит ваша нравственность?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 Мы служили честно и бескарыстно, и для нас было немыслимо брать взятки, красть из казны или как-либо иначе пренебрегать интересами короны ради собственных.